Глава двадцать третья К безопасникам мы в итоге не пошли. Колян сказал, чтобы не морочили голову и переночевали у него. В результате просидели в триаде почти до полуночи, а потом отправились в его хрущевку. Она действительно оказалась одной из тех, что окружали бар. Казенная квартира, как и у меня, правда, двушка, так что Машу сразу отправили на диван во вторую комнату. А мы еще с час проболтали, после чего Колян выдал мне пошарпанный матрас и драный, но вполне функциональный спальник, а сам завалился на тахту. Несмотря на выпитое пиво, уснуть сразу не получилось. Из головы не лез описанный приятелем случай десятилетней давности. Что это было? Реально какой-то оборотень? Не совсем. Оборотнями тут именуют зверей, способных принимать человеческий облик. А вот чтобы двурукий и двуногий превращался во вполне конкретного человека, О таком слышать не доводилось. Единичный случай или вообще морок? Надо будет обязательно выяснить у исследовательского отдела нашей управы. Думаю, они и сами мне уйму вопросов зададут, как свидетелю появления ходячего мертвеца. С этими мыслями я и уснул, и, как ни странно, проспал ночь спокойно. Видимо, дошла наконец-то двухдневная бессонница. Проснулись с коленом почти одновременно, в десятом часу. Растолкали Машу и сели пить чай. Как можно было и предположить, из съестного у приятеля оказалось только печенье. Но да неважно. Сегодня рынок будет где перекусить. Тут я наконец-то вспомнил, что добыча за вчерашний день всё же есть. Хозяин хантера. Держи одной рукой кружку с чаем, вытащил из кармана и развернул листок. Опаньки. Анклав. Не наш, здешний. Некий Лаврешов Владимир Андреевич, 1962 года рождения, 55 лет, значит. Провалился 7 лет назад, и что характерно, машина до сих пор числится за ним. Хотя фактически она где? Правильно, сгоревшая торчит напротив церкви в Волково. Что там? поинтересовался Колен хрустя печенькой. Маша молча пила чай, правда, замученной не выглядела. В идеале купить бы ей на рынке приличную обувь вместо расползающихся кроссовок. Ладно, посмотрим. Машина! Я перед Волколоно бланк Причём люди из этой машины пытались позавчера нас... Я помялся. Сделать нам гадость, так сказать. «Анклав — Анклав! — буркнул приятель. — Так о чём вопрос? Сейчас пожуём, да сходим туда. За спрос денег не берут. — Сил самообороны уж точно! — хохотнул он. — Вот это, кстати, предложение, от которого не отказываются. Меня в Анклаве запросто могут послать. Я никто. А Анклав, хоть и подчиняется законам города, по сути представляет собой... Государство в государстве. А вот местный силовик, пусть и не из правоохранителей, совсем другое дело. Да и внешность у Коляна не та, чтобы ему отказывать. "Ну что, Мария, посидишь здесь?" дежурно поинтересовался Ильин, когда мы одевались. Впрочем, Маша зыркнула на него, как ножом резанула. "Ну уж нет, я с вами, а то опять мертвец какой набросится". Так и хотелось сказать в ответ что-то вроде: "Шлёпнешь тебе не в первую", но сдержался. Не думаю, что девчонка тащится от вчерашнего инцидента. Да ладно, город, день. Что может случиться? Хотя, если разобраться, мертвец на нас вылез тоже практически днём. На улицу мы выбрались после 10. Погода стояла на удивление хорошая, было достаточно тепло, это плюс. А вообще хочется уже домой под душ, а лучше на базу. Там тетан топить не надо. 3 дня не мылся, не считая вчерашнего. Представляю, каково Маше Впрочем, девчонка вышагивала рядом с нами достаточно бодро. Если присмотреться, было видно, как болтается полукуртки с наганом. Нехорошо, надо кобуру найти. До площади от Колиного дома не больше километра. Возит метлой по раздалбанному асфальту дворник. Перед мэрией, как всегда, торчит несколько машин, и надо же. Знакомый УАЗ. Явно наш, с базы, только пулемёт снят, и рядом никого нет. Машины тут не угоняют, куда с ней денешься? По можта колдовская против угонок стоит. На машинах с база она точно есть. Машина ещё один плюс. Возможно, будет попытка. Не исключено, что кто-то из наших прикатил на рынок а заодно и в мэрию зашёл. Вон энклав у Грюма, трёхэтажное здание стена, стиль которого даже не припишешь к сталинскому ампиру. Слишком уж монотонное, что ли. На стоянке всего две машины: пошарпанная Нива и буханка. Окна первого этажа заложены кирпичами. Этаж, скорее всего, превращён в технический. Вход, как и положено бывшей гостинице, посерединке, хотя явно есть и чёрный ход, и не один. Правда, в отличие от гостиницы, вход перекрыт металлической дверью с окошечком. Рядом кнопка звонка. Окошечко в двери открылось почти сразу. В нём показалось лицо женщины лет 40, которую можно было бы назвать и красивой, не будь она так ярко накрашена. Вот в чём смысл для человека, сидящего в актёре «Чего надо? Человечек здесь не нужен. Пообщаться!» Опередив меня, улыбнулся во все тридцать три зуба Ильин. «Сфига ли! Кто спрашивает?» «Силы самообороны!» Колян продемонстрировал свой жетон-медальон и в тот же момент улыбку с его лица как стерла. «Так что будьте любезны!» И вот эта фраза прозвучала хоть и вежливо, но весьма угрожающе. Женщина задумчиво обвела нас взглядом, насколько позволяла окошечко. Потом лязгнул за сов. «Проходите!» Вот тена. Никакого хола, металлический тамбур. Вторая дверь закрыта, в боковой стене смотровая щель. Блин, дашь прямо. Под потолком тускло горит лампа. Кстати, гидрострой использует большей частью электричества с гидростанцией. Тут с этим проще. Даже холодильники не колдовские, а электрические. У кого они есть. Накрашенная стражница оказалась одета в строгое платье еще и на каблуках вдобавок. «Анклавс!» Многие не принимают тутошние практичные правила игры. Вот он, пример. К Танауженте не особо ласково поинтересовалась женщина. Лаврешов Владимир Андреевич, за полтинник ему, вступил в разговор я. Женщина вздохнула, обернулась к щели бойницы. Эй, глянь по журнала, кто такой этот Лаврешов? Наташ, Андреедж, отозвался оттуда девичий голос. Ну это в общаге наш коллега — У меня в груди аж сжалось всё, да не может быть. — Точно? — разбила моя надежда накрашенная Лена. — Он на смене в ПТУшной общаге, тьфу ты! В гостинице эконом, хотя странно, у них до восьми смена. Болтается где-то, а может, рынка ждёт, где в кафе. Я уже видел, как побледнела Маша, и видел, как посерьёзнил Колян. — Не ошиблись! — просил приятель, но скорее для проформы. — Он и есть! — кивнула стражница. — Он сам иногда на чай заходит. Я и не знала, что он Лаврешов. — Андреич и Андреич. — А машина у него есть? — ухватился я за последнюю соломинку. — Не, какая машина? Я здесь три года, сколько видел, он всё пешком. — Облом. Дежурно улыбнувшись, мышца лица у меня словно свело, мы вышли на улицу. Мерно шаркал метлой дворник. — Вечер перестаёт быть томным, — только и выдавил я. Настроение было отвратительным. То есть, он на нас и напал? полуутвердительно спросила Маша. "Очень похоже", вздохнул Колян, выглядевший ничуть не менее ошарашенно, чем я. "Интересно, узелок завязывается, волк. Машину он, скорее всего, продал", подумав, резюмировал я. "Больше 3 лет назад, причём, возможно, не здесь. Машину без хозяина могли не выпустить из гидростроя, а перерегистрация попросту сюда не дошла". "Легко", кивнул Ильин. Из Ладыгина, например, с ними связь хреновая, а транспортный налог он сам платил? не уверена спросила Маша. Эх, Мария, транспортный налог это у них там, пожал плечами здоровяк. Тут никаких налогов на машины не берут и не брали никогда. Ну да, чего, чего, а транспортного налога тут нет. Машина учитывает город, и не всегда этот учёт работает, в чём мы сейчас почти убедились. Как же так получилось, что именно он? начала была Маша. Может быть просто совпадение, предположил я. Хотя весь опыт говорил, что таких совпадений не бывает. Шли по нашу душу, увидели его на вахте, решили совместить полезное с полезным, и он в минус, и нас чужими руками. А может, согласился Колян, притянуто за ухо, но может. Вот ведь, суки, не люблю, когда меня так в дерьмо носом тыкают. Судя по интонациям, Здюряк начал заводиться. Ткнули ко мне тебя, а меня, примирительно сказал я. Говорю же, самим надо разбираться и плясать от печки до вокзального. А ты можешь это дело отследить здесь, хотя бы так, по верхам. Сделаю, скрипнул зубами Лин. За мной не заржавеет волк. Ты же мне не должен вроде ничего. А они, суки, мне теперь должны. Ненавижу, когда непонятки творятся у меня под носом. Спасибо, вот реально спасибо. Да забей ты, волк. Ты дальше куда? На рынок, надо Марии обувь посмотреть. Ага, если денег хватит. Хорошая обувка тут не дёшево, но попытаться можно. Проигнорировав открывшую было рот Машу, показал глазами на знакомый вазик. Только сначала сюда вот заскочим, ребята, это явно наше. Надо узнать, что они тут делают. Может, обратно с ними подскочим. С Коленом мы распрощались и не торопясь пошли к входу в Мрию. Какая ещё обувь? поинтересовалась Маша. Какая, да любая. Ты долго в этих шлёпках не проходишь. А на рынке можно что-то дельное ухватить, особенно если с ребятами на обратный путь договоримся. Тогда и деньги считать есть. Ты и так на меня потратил. Маш, ну замолчи, а? Ты уже сколько раз спасала мою шкуру за эти 2 дня. Обувь это минимальное, что я могу для тебя сделать. Вот и у вас. Точно наш с базы. Интересно, кто и зачем приехал. Дальше холо мы и не ушли. Стоило войти в коридор, как от дежурки крикнули: "Ок! Ну ты молодец, мы уж думали, день ждать придётся. Андрюха Семёнов, с которым мы катались в Рейд 2 дня назад. Оказывается, в прошлой жизни и с ним. Здравствуйте, Сергей Михайлович.